Глава сорок пятая В ушах грохотал пульс, в который тонкой ниточкой втекало биение крохотного сердечка. Было холодно, очень холодно, а еще я не могла пошевелить даже пальцем, чтобы унять расползающийся вокруг холод. Туман окутывал сознание густым вязким киселем, не позволяя двигаться, мешая открыть глаза. А колокотавшая во мне магия набрала силу, я чувствовала ее. Знала, что нужно это остановить, но мамочка! Далекий голос Софи выдернул меня из зыбких щупалец тьмы. Я потянулась к ней, но меня швырнуло обратно в холодные волны, сомкнувшиеся над головой. Вокруг было море, темное, темное, под низкими серыми тучами, вдавливающими меня под воду все глубже и глубже. Мамочка! Крик совсем рядом. Мама, пожалуйста, мне страшно. Я вынырнула на поверхность каким-то невероятным усилием воли. Вынырнула ли? Перед глазами только с е р а я хмари, тлен, никаких красок. Мама! Тоненький всхлип. Я не сразу поняла, что вижу, то, что меня окружает, не во сне, не в з а б ы т ь е на самом деле. Комната напоминала подземный склеп, который забросили много лет назад. Потолок и стены в клочья изодраны е тленом. Под полоской лунного света обнажавшего уродство особенно остро, о ж о гитмы ь выглядели еще страшнее. Рваные, с о х ш и е края, знакомая серая пыль. Не осталось ни ковра, ни настила. Совсем рядом ощерились остатками дерева и с т е л ш и е доски. Справа от меня дыра в полу. Почему? Почему я решила, что здесь должен быть ковер? Медленно повернулась на бок. Где-то рядом схлипнула с о ф и Только тут до меня дошло, что мы все еще в доме, в нашем доме в Лации, уголок уцелевших обоев в коридоре темно-зеленых с простым узором, что сейчас ночь, что Анри по-прежнему не т р я д о м и что Франческа меня усыпила. Последняя мысль заставила резко подскочить, желудок подкатил, г о р л у тьма устремилась в ладони, хруст, треск, вскрик Софии, вместо твердости пола рука ощутила пустоту, проваливаясь вниз. Отпрянула назад, насколько позволяло дрожащее все, запечатывая т ь м у внутри. Но она не поддавалась, сбила с ь о хрупкую преграду тела снова и снова. Тихо, маленький, тихо, прошептала мысленно. Пожалуйста. Смотреть на д е л о рук своих, точнее на последствия всплеска нашей с малышом магии, было страшно. Меня м у т и л о то ли от того, чем меня отравила Франческа, то ли от мощи магии смерти, готовой вот-вот снова обрушиться на мир. Взгляд Софии затравленный, дикий. Под е й с т в о в а л как пощечина. Дочь сидела в коридоре, подтянув колени к груди. Рядом стояла клетка Слилит. В коридоре, который тоже зацепила тленом, и разделяла нас целая пропасть. Пола впереди не было. От меня и до порога тоже п р о т я н у л а с ь пустота. Под которой просматривался почти нетронутый первый этаж, на который еще нужно попасть. С двух сторон от меня иссохшие островки пола. н а д е ж н о или все будет хорошо прошептала приподнимаясь на этот раз более осторожно с о ф и мне понадобится твоя помощь с о ф и всхлипнула родная я дочь быстро быстро кивнула и у меня отлегло от сердца мне повезло что она жива что с ней все хорошо что она не сбежала в ночь от этого ужаса мне нужно чтобы ты и сказала какие доски выглядят крепче справа тихо шепнула она Хорошо, спускайся вниз, пожалуйста. Мне нужно собраться, потому что у меня есть всего одна возможность: подняться, рывком броситься вперед и оказаться в коридоре, там, где пол не рассыплется под первым же шагом. Поэтому для начала нужно немного прийти в себя. Нет, София замотала головой. Софии здесь не безопасно. Нет, Франческа пришла. Быстро, быстро заговорила она. Я заснула, а когда проснулась в доме, уже были они. Кто они? Двое мужчин. Один утащил меня вниз. Они говорили, что ждут переход, а потом переход? Да, он так сказал. Тот, который остался с тобой, потом наверху закричали страшные. Второй побежал к лестнице. Я побежала на кухню. А потом, когда все стихло, я тоже поднялась и из-за усыпляющего зелья разум все еще был тяжелым и в я з к и м как пчела в меду. Переход? Что это значит? Почему я осталась в доме, если меня хотели увести? И почему я до сих пор жива, если от меня хотели избавиться? д в о е мужчин, они оба не пережили выброс магии смерти, не пережили, потому что не знали про ребенка, а меня накачали снотворным, так что я не успела ничего почувствовать, не успела ничего сделать, и от них ничего не осталось. От осознания этого замутило еще сильнее. Все силы уходили на удержание тьмы и на мысли о том, как мне быстро подняться и прыгнуть, потому что если вдруг я сделаю это недостаточно быстро или з а к р у ж и т с я голова, нет, не з а к р у ж и т с я о п е р л а с ь ладонями об островок, на котором лежала, стремительно подбросила себя вверх и вперед. На этот раз с о ф и не кричала. Я видела только, как расширились ее глаза. Пол в спальни с жалобным шорохом рассыпался из-под ног, но я уже была в коридоре. стояла, привалившись к стене, чувствуя под ладонями вздрагивающую спину дочери, а под ногами твердую поверхность, слушая грохочущее сердце. Все, теперь все точно будет хорошо. Нужно только как можно быстрее выбраться из этого дома и найти а н д р е й Браслет на руке по-прежнему был ледяным, а единственная, кто могла прояснить ситуацию, сбежала, оставив меня и Софи в руках непонятно кого. Софи, Франческа что-нибудь говорила? Говорила, что хочет помириться, что скучала, только это. Да, но я сказала, что нам лучше не видеться, а потом, потом о н а попросила что-нибудь на память о нашей дружбе, и я хотела отдать Елену. й т Мы пошли в спальню, и больше я ничего не помню, только то, что тебе уже рассказала. Софья выглядела напуганной, растерянной, виноватой, и я крепче прижала ее к себе. Родная моя, этого более чем достаточно. Решительно увлекла дочь за собой к лестнице, стараясь держаться ближе к стене. Лилид беспрестанно п и щ а л а Но почему с губ девочки сорвался всхлип? Почему Франческа так поступила? Она ведь не злая. Карта говорили, что это мне еще предстоит выяснить. Сейчас, когда сознание понемногу обретало реальные контуры и больше не напоминало дергающуюся в п о у т и е немуху, тревога зан р и з д а в и л а сердце. Браслет по-прежнему был л е д я н ы м и золотым. Значит, вреда ему не причинили. Значит, все еще поправимо. Не знаю, что было сложнее запечатать тьму или страх. Не знаю, что из них было более разрушительным. Не уверена, что магия смерти. Только на середине лестницы меня пронзила о ч е р е д н о й мыслью: София, где Селеста? Когда я проснулась в доме, ее не было. Мысли метались из одной крайности в другую. Я пыталась их собрать, но получалось плохо. с о ф и все трясло, да и я недалеко от нее ушла. Если сейчас сорвусь, вот прямо здесь и сейчас сяду посреди гостиной з а в о ю как луние. Чем дальше меня уводило от грани выживания, тем больше леденели руки и сердце, которое вообще напоминало застывший в груди комочек льда, н е с п о с о б н ы й ни на что, кроме как дергаться в заданном жизнью ритме. Внутри творилось нечто невообразимое. Перед глазами все плыло. Где искать Андрей? Как ему помочь? Неужели комитету стало известно о наших планах? Куда бежать к с е н ь о р а м Ференчелли посреди ночи в платье изодранном тьмой с насмерть перепуганной Софи? Нет, это точно не вариант. Как во сне н а п р а в и л а с ь к двери, не понимая даже толком, куда идти. Но дочь неожиданно остановилась и потянула меня за руку. Мама, кошмар спрятался на кухне, тихо прошептала она. Забился за шкафчики. Кошмар спрятался. Перед глазами возник длинный коридор поезда, несущего меня в о л ь в и ш И тогда в сознании четко п р о с т у п и л о имя имя того, кто может помочь Ивар. Франческа сидела на кровати, бледная, растрепанная, ничем не напоминая ту яркую женщину, которую я впервые увидела в Майлонии. Солнце, сочащееся в небольшую, по женски уютную комнатушку небольшой квартиры, четно с и л и л о с ь придать блеск спутавшимся волосам или разогреть упрямо сжатые белые губы. Когда мы с Иваром перешагнули порог ее квартиры, она метнулась было к нему с надеждой из загнанного в угол зверька, но увидев меня, остановилась, словно на стену налетела. в а с и л ь к о в ы е г л а з а расширились, из них потекли слезы, оставляя на щеках грязные дорожки. Мне не было ее жаль, даже если бы я старалась отыскать в себе хотя бы крупицу милосердия, вряд ли бы это что-то изменило. Но дело было в том, что я не старалась. С той минуты, как во мне прочно укоренилась мысль, что Анри не вернется, милосердия во мне не осталось. Полночь Ивар приводил меня в себя, завернув плед и отпаивая горячим чаем, который привез с собой. Подозревая, что в чае было что-то еще, непосредственно связанное с чудо-разработками службы безопасности н г е р и и потому что в голове прояснялось на удивление быстро, а мысли перестали путаться в клубки. Я вспомнила все до последней детали и рассказала ему после того, как нам удалось уложить Софи. Она заснула, подтянув к себе клетку с Лилит, второй рукой обнимая кошмара. Недовольный таким положением, кот спать отказывался, но вырываться не стал. Еще раз жестко повторил Ивар, что произошло вчера. У меня руки дрожали от желания вцепиться в эту женщину и вытрясти из нее все, но умом я понимала, что это не поможет. Франческа была под внушением. Об этом говорил весь ее вид: искреннее недоумение, еще дикое, затравленное выражение глаз и заторможенная речь. Нам повезло, что она не сошла с ума и вообще может говорить, потому что тот, кто это сделал, явно не заботился о сохранности ее разума. Просто н а с к о р о вложил указание, зацепив я р о с т н о е ж е л а н и е быть рядом с Анри и избавиться от соперницы. Я встретила этих, тихо повторила она и медленно добавила. Людей, как они выглядели! Зажав руки между коленями, Франческа раскачивалась из стороны в сторону. Я шагнула было вперед, но Ивар п р е г р а д и л мне п у т ь и покачал головой. т р е з а мы договорились. Мы и правда договорились. Если я пойду с ним разговаривать, будет он. София осталась у сеньора Ференчелли, которым я пока ничего не сказала. Наврала, что мы с Анри решили устроить себе романтическое свидание, а Селесто попросила выходной. Что касается Селесты, это даже была не ложь. Она нашлась у себя дома, призналась, что вчера к ней на кухню заглянула расстроенная Франческа. Синьорина разати плакала у нее на плече, а Селесте вдруг стало плохо, когда Франческа сказала, что ее отпросит и помогла добраться домой, где женщина упала на кровать и проспала до нашего прихода. Молодой человек, лицо Франчески исказило с у д о р о г а словно она вот-вот заплачет. Она сдавила виски руками. Он спросил, как пройти до дворца правителей, а потом, потом сказал, что может мне помочь. Как он выглядел? терпеливо п о в т о р и л Ивар. Я отвернулась и сжала пальцы до боли. Каждую минуту, что эта овечка б л е я Ланри а становился от меня все дальше. Мы еле вытрясли из нее то, что произошло. Она дожидалась его у дома с е н ь о р а Ференчелли. Из ее слов, да и из разговора с ним стало понятно, что муж даже не успел к ним зайти. Франческа сказала, что хочет попрощаться, потому что скоро уезжает из Лации, и попросила проводить ее до дома в последний раз, в память о том, что их связывало в прошлом. И мой муж, всегда такой недоверчивый, такой осторожный, согласился. Кто-то, управлявший Франческой, точно об этом знал, знал, что подобраться к нему получится только через нее, как если бы п р е п а р и р о в а л всю его жизнь. Она усыпила его так же, как усыпила Селесту, более мягко и незаметно, и оставила одного в своей квартире для свиданий, пока ей помогут избавиться от нас с Софи. Франческа думала, что отдает меня и дочь в руки давнего воздыхателя, который увезет меня далеко-далеко, и что нас никто не найдет. Если бы я не видела, что с ней творится, если бы не столкнулась с подобным, когда Евгений заставила Софи сбежать. Скорее поверила бы в холодный расчет этой женщины, чем во вмешательство кого-то еще. Но она действительно готова была на все, чтобы заполучить Анри, а человек, убедивший ее это сделать, обладал знанием маджаре. Все внушение основано на том, что заперто у нас внутри, на потаенных желаниях, страхах, на том, что мы себе не позволяем из боязни быть уличенными или осужденными. Как светлый он, словно сошел с небес. Кто еще был с ним? Кто? Франческа нахмурилась. Ты сказала, встретила этих людей. Сколько их было? Двое. Женщина вся в черном, красивая, молодая, но у нее были такие зеленые глаза, страшные. Я вздрогнула. Ивар по-прежнему хмурился, а у меня в голове уже складывалась картина. Поначалу еще до встречи с ф р а н ч е с к й я решила, что это связано с комитетом, что кому-то стало известно о нашем побеге. а к или иначе, и что алтарь ь собрался решить проблему кардинально, но в этом случае оставалось неясно, почему же меня не убили на месте. Да и Вар решительно опроверг возможность связи ф р а н ч е с к и о комитета. Синьори на р а з а т и была хороша, только не для шпионских интриг. Она действительно отличалась легким характером и в з б а л м о ш н о с т ь ю а еще легкомыслием и некоторой недалекостью, что тоже говорило в пользу внушения, которое очень легко ложится на разум. Потом я подумала об а л ь м и р е повелителе песков, о том, что он решил отомстить за Евгению. н о а теперь все встало на свои места. Молодой человек, похожий на Светлого, и женщина с зелеными глазами. Месть за Евгению действительно имела место быть, только не от ее любовника, от ее сына. Флориан Винуа дал Аркуру сопроводительное письмо, чтобы разрушить нашу с а н р и жизнь, но на этом не остановился. Тереза. Ивара кинул меня пристальным взглядом. Ты догадываешься, о ком она говорит? Кивнула. Вероника имеет прямое отношение к э ь г е р а м Но если так, получается, что Флориан тоже был в лиге, или Евгения его к этому готовила. Что со мной будет? прошептала Франческа. Теперь она беспрестанно комкала подол платья. Вы отведете меня в полицию? Смотреть в расширенные от страха глаза на эти дрожащие губы без желания вцепиться, ей волосы не получалось, поэтому выбежала в ы б е ж а л а в у з е н ь к и й коридорчик и уткнулась лбом в стену. Я вдруг с ужасающей ясностью осознала, что искать Анри в лоции смысла нет. Мы не найдем никаких следов или случайных свидетелей. Его нет не только в городе, но и в Мейлонии. Переход, о котором говорили похитители, ничто иное как пространственная магия, магия искажений. Мой муж не вышел из квартиры Франчески, его разом перенесли в другую страну. Точно так же забрали бы и нас, Софии, не случись магии смерти освободиться из за нашего Санри ребенка. Точно так же, как в свое время убили моего отца в Мортонхейме, просто соедини в две точки пространства. Единственный, кто на такое способен, единственный, у кого хватит на это сил, Симон Эльгер.